«Так, куда я должна отправить эту бумагу?» После смерти близкого человека появляется куча хлопот. До самых похорон я только тем и занималась, что бегала из одного учреждения в другое, разнося бесконечные бумажки. С Марти в жизни было нелегко, но и после смерти он не дает расслабиться. Оказывается, надо выяснить, не осталось ли у него других детей в придачу к нашим общим. По счастью, нет». Мне, во всяком случае, и своих предостаточно. Не хватало только, чтобы меня избегали и считали сумасшедшие еще какие-то неизвестные мне люди. Все время одолевают воспоминания, в том числе и приятные. Марти не был тем мужем, о котором стоило бы мечтать. Думаю, он был как раз таким, какого я заслужила. Глупо во всем винить другого. Я аккуратно складываю фланелевые рубашки Мартина в пакет, чтобы отнести в красный крест. Многие годы он носил один и тот же фасон. Был похож на Линколу, хотя природа его не интересовала. Какое-то время Хенны и сами стали одеваться так же, как и Мартин, вслед за какой-то неопрятной рок-звездой, признававшей только одну единственную полосатую рубашку. Решил позвонить сами, предложить что-нибудь забрать. «Я тут собираю отцовскую одежду. Может, возьмешь себе что-то?» «Да нет, это не совсем мой стиль. Ну, хотя бы на память. Я своего старика и без рубашек хорошо запомнил. То есть...» «Прости, мам, мне не надо, спасибо». «Как ты?» «Я хорошо. Что мне сделается?» «Ты, может, зашел?» «Да, при случае, но сейчас немного занят на работе». «Вот так. Хотя у них и вправду дел полно. Отнесу рубашки Мартину в благотворительный фонд, просто в ящик там положу. Лучше сразу с этим покончить. Вроде ведь нет никакой такой традиции, через какое время можно отдавать вещи усопшего». А тут не возвращаются. Хотя Марти был таким упрямым, что чего доброго еще и заявится. Удаляю номер Мартина из памяти телефона. Чтобы не было соблазна позвонить ему из магазина, если там не окажется балканской колбасы, надо будет решать, какую купить взамен. Обычно он просил ветчину, Готлер. Сама я ни ту, ни другую не люблю. Кстати, теперь можно взглянуть на это по-другому. Ничто не мешает покупать мне то, что мне самой нравится. Я все никак не привыкну к тому, что я вдова. Каждое утро ставлю на стол две чашки для кофе. В магазине набираю слишком много продуктов. Я ведь десятки лет покупала одно и то же. И Хельсинген по-прежнему делю на две части. Сама начинаю читать газету с рубрики «Культура», а Марти всегда требовал себе страниц со спортом. Не то чтобы культура меня сильно интересует, просто это уже привычка. Каждый вечер я стараюсь ничем не прогневать Марти. Хотя теперь уже трудно вызвать у него раздражение. Да, дух Мартина по-прежнему витает в этих стенах. Когда варю кофе, чувствую, как он бросает мне в затылок. Взрослому мужику можно бы сварить и не такой жидкий. Он всегда об этом напоминал. А когда кофе получался крепким, Мартин выговаривал за расточительность и жаловался, что деньги вот-вот кончатся. Такая была жизнь. Во всяком случае, моя жизнь. Постоянный компромисс. Теперь война окончена. После того, как одежда Мартина была вынесена из дома, протерла полки от пыли, появилось место, чтобы прикупить что-нибудь для себя. Скажем, какое-нибудь симпатичное платье. Хотя зачем мне в таком возрасте наряды? Может, и не стоит забивать шкафы барахлом, чтобы сами и Хенни потом не пришлось с ним разбираться. Скоро, наверное, и моя очередь подойдет. Хотя я совсем не чувствую себя старой. Когда стою перед зеркалом, то, конечно, замечаю в себе что-то от пенсионерки. Кстати, у нас в роду немало долгожителей. Мама прожила до девяносто, и сёстры её тоже. Если из этого исходить, то время ещё есть. Примеряю перед зеркалом своё лучшее платье. Кажется, пока влезаю в него. Только вот стоит ли вдове идти куда-нибудь в таком наряде? Какой смысл? Вешаю платье обратно в шкаф. Стыдно признаться, но... Я испытываю облегчение. Должна бы быть разбитой горем, заплаканной вдовой, но после смерти Марти я буквально летаю и все время ловлю себя на том, что улыбаюсь. А вдруг жизнь только начинается? Я думаю, что она приходит с рождением, но оказывается, может и со смертью.